Между прочим, решительно потребовала Рената, чтобы магические сочинения, все еще лежавшие на столе в ее комнате, были уничтожены или выброшены. И сколько не возражал я против такой незаслуженной казни книгам Агриппы Тесгеймского, Петра Апонского, Рогерия Бакона, Ансельма Пармезанского и других, но она оставалась непреклонной. Унеся груду томов, я спрятал их в дальнем углу своей комнаты, Ибо почитал святотатством уподобляться папе, сжегшему Тита Ливе, и поднимать руку на книги как на лучшее сокровище человечества. Но взамен исчезнувших томов, на столе Ренаты скоро появились другие, столь же тщательно переплетенные в пергамент и с не менее блестящими застежками. Да, пожалуй, и с содержанием отличающиеся не более чем груша от яблока, ибо и они усердно трактовали о демонах и духах. А так как большинство тех новых сочинений, которым тянулась теперь жаждущая душа Ренаты, также было написано по латыни, то пришлось мне опять быть толмачом, и повторились для меня с Ренатою часы общих занятий, когда рядом за столом, склонясь к страницам, вникали мы оба в слова писателя». Добывать книги приходилось, конечно, опять мне, так что я возобновил свои посещения Якова Глока и опять стал рудокопом в его богатых шахтах. Но Рената резко воспрещала мне приносить сочинения Мартина Лютера и всех его приспешников и подражателей. Я же ни за что не хотел, чтобы она читала какого-нибудь «Пфефферкорна» или «Гокстратена», Так что, исключив всю современную литературу двух воинствующих станов, должно было мне ограничить свои выборы теологами прежнего покроя, трактатами старой и новой схоластики. Впрочем, первое, что досталось нам, была благородная и интересная книга Фомы Кемпийского о подражании Христу. Но тотчас последовали разные ручные изложения веры, на которых было помечено маленькое руководство, которое полезно иметь при себе к нынешнему Христову празднику. Далее заманчивые по заглавиям знаменитые, но своей славы не заслуживающие трактаты, как «Дорога в небо», Ландскранны, или «О молитве» Леандра Сивильского, Еще после «Жития святых», как то Бернарда Клервосского, Норберта Магдебургского, Франциска Осийского, Елизаветы Тюрингенской, Ексерины Сиенской и других, и, наконец, сочинение двух солнц этой области, два фолианта, один поменьше, другой несоразмерно громадный, за которые не пожалел я Талеров, но в которых недалеко мы подвинулись, серафического доктора Иоганна Бонавентуры, путеводитель ума, Местами не лишенной увлекательности и универсального доктора Фома Аквината Сумма теологии, книга Совершенно мертвой и ожить неспособной учености, Рената хваталась как за якорь спасения, то за одно, то за другое сочинение, и торопила меня то переводить ей страницу жития, то истолковать теологический спор, восхищаясь описываемыми чудесами устрашаясь угрозам адских мук и с наивностью ей несвойственной принимая за истины всякие нелепые измышления схоластических докторов.